Глава двадцать первая Найти корабль и договориться с командой оказалось непросто — Особенно, когда капитан узнал, куда именно надо заказчикам. И все же им удалось. Наконец, после всех страданий, Дьяр плыл домой. И не один, а с любимой женщиной, со своей истинной парой. Похоже, пришло время рассказать о Арабелле, кто она для него на самом деле. Больше, чем невеста, больше, чем будущая супруга, его судьба, любовь, первая, последняя, единственная. Теперь открыть правду было не страшно. Еще несколько часов, пара сотен километров по воде, и Дьяр снова станет завидным женихом, вернет себе богатство и титул, сможет обеспечить семье достойную жизнь. Он все думал, как подвести избранницу к разговору об истинности, но однажды, когда они гуляли по палубе корабля под бледным осенним солнцем, Арабелла, к огромному удивлению Дьяра, сама подняла неловкую тему. «Знаешь», — сказала она тихо, держа любимого за руку, «я кое-что прочитала про драконов, и теперь не могу выкинуть из головы одну мысль». «Какую?» Дьяр поднял её руку и прижался губами к тыльной стороне ладони. Арабелла замялась, долго подбирала слова, затем окончательно смутилась и выдохнула ещё тише, словно не хотела, чтобы её услышали. «У драконов ведь есть истинные пары, проклятие афлокситы «Не проклятие», — возразил он, — «дар». Тем более, она опустила взгляд и как будто вся сникла, затем остановилась, положила руки на борт и замерла, вглядываясь в синий горизонта туда, где вода соединялась с небесами. «Ты сделал мне предложение». «Сделал, и ты согласилась. Передумала?» Внезапно его накрыл ужас. дяр дышать не мог, пока Арабелла не развеяла его опасения — «Нет, конечно, нет. Но что, если однажды ты встретишь драконицу?» «Разумеется, встречу», — не понял Дьяр. «Их на острове полно. Там драконы и драконицы на каждом шагу». А Рабелла нетерпеливо тряхнула головой. «Что, если ты встретишь...» — она глубоко вздохнула. «Встретишь истинную пару. Что тогда будет со мной, с нашим браком? Ты...» — ее подбородок задрожал. «Бросишь меня? А если к тому моменту у нас родится ребенок? А если не один...» Рассмеявшись с облегчением, Дьяр развернул невесту к себе и заключил в объятие. «Этого не будет. Я никогда тебя не брошу». «Не бросишь, но будешь любить другую женщину. А это ещё хуже, быть с кем-то из чувства долга. Я такого не хочу». Она попыталась выпутаться из его рук, но Дьяр держал крепко, не отпускал, и Арабелла затихла. «Лучше не начинать то, что может однажды закончиться». «Не закончится. И знаешь почему?» Он наклонился, поддел пальцем её подбородок, заставив поднять лицо и посмотреть ему в глаза. Арабелла замерла в ожидании ответа, «Потому что я уже нашёл свою истинную пару, и это...» Он наклонился к самым её губам и выдохнул с наслаждением «ты». А потом поцеловал страстно и нежно, жадно и трепетно, так, чтобы избавить любимую от последних сомнений. «А как ты вообще покинул драконий остров?» – спросила Арабелла чуть позже, когда, обнявшись, они наблюдали за плескавшимися вдалеке дельфинами. Солнце клонилось к закату, и нижним краем уже зацепило воду. Небо на горизонте стало разноцветным, широкая оранжевая полоса вдоль линии моря, над ней пух розовых облаков, а над кораблем ярко-синий купол. «Отец послал с поручением на Большую Землю», — ответил Дьяр и поспешил сменить тему, чтобы лишний раз не предаваться болезненным воспоминаниям. Они ещё немного поболтали ни о чём, а когда собрались спуститься в каюту, Арабелла заметила на горизонте чёрную точку. Точка приближалась, росла. Сначала она превратилась в тёмное пятно на фоне закатного неба, затем в крылатую фигуру. «И это не была птица. Человек!» «О, боги, Дьяр!» – взволнованная Арабелла схватила жениха за руку, а у того сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Дракон!» – в сторону их арендованного судёнышка летел дракон, один из сородичей Дьяра. По его подсчётам, до петли времени окружающий остров, к которому они направлялись, оставалось около двадцати километров, а значит, это патруль, охраняющий границы. Мысль наполнила радостью, предвкушением, невероятным ощущением праздника». «Дома. Он почти дома. Скоро увидит отца, мать, дорогие сердцу места. Это же один из ваших!» Арабелла крепче стиснула его пальцы. Да, только и смог выдохнуть Дьяр, почувствовав, как пересохло в горле. «Получилось. Добрался. Смог. Смогли!» Теперь никакая сила на свете не заставила бы его сдвинуться с места. До слез, до рези в глазах Дьяр всматривался в горизонт, наблюдал за приближением крылатой фигуры в небе и гадал, кто это окажется. Было бы чудесно после стольких недель плена увидеть знакомое лицо. Как жаль, что нельзя тоже подняться в воздух и полететь навстречу своему сородичу. Но вот крылатая фигура приблизилась, покружила над мачтами, над белыми натянутыми ветром парусами, Дьяр следил за ней, запрокинув голову и счастливо улыбаясь. Потом замахал руками и закричал. «Эй, это я! Дьяр, сын Аланды и Рейвена, хранителя огня!» Чёрные крылья дрогнули, мужчина в небе спустился ниже, и Дьяр с радостью узнал в нём своего двоюродного брата, старшего сына дяди бьорна «Фольн! Фольн, это я, Дьяр! Мне надо на остров! Мои крылья!» Он запнулся, не представляя, как сказать о своем увечье, не орать о нем на весь корабль, да и не объяснить такое в двух словах. «Я не могу лететь. С мамой и отцом все в порядке. Вход в петлю открывается тем же заклинанием». Зависнув над мачтой, Фольн смотрел на него и молчал, затем перевел взгляд на Арабеллу за спиной Дьяра. «Это моя истинная, фоль Представляешь, я нашел истинную!» Как же счастлив он был оказаться дома, увидеть родственника. Вспомнилось, как в детстве они с двоюродным братом летали над морем. На перегонки с сапсанами, как уже взрослые делились впечатлениями об уроках в храме любви и надеялись скорее встретить избранницу. Переполненный эмоциями, охваченный самой настоящей эйфорией, Дьяр подошел ближе к мачте. «Фоль?» Но Фольн ничего не ответил на его восторженную речь. Вместо этого он вскинул руки, между которыми внезапно возник шипящий огненный шар. И этот шар, этот разрушительный сгусток огня, он, замахнувшись, запустил прямо в корабль. Вспыхнули мачты, затрещало дерево. фоль что? Дьяр застыл, не веря своим глазам. Языки пламени взвились вверх, стремительно пожирая парусину, перекидываясь на реи расползаясь по канатам, натянутым между мачтами. Где-то за спиной раздались крики команды, полные ужаса и паники. Адьяр смотрел на этот кошмар, на то, как судно, на котором они плывут, сгорает в огне, и не мог пошевелиться. Ему казалось, будто он спит, что вот-вот проснется и обнаружит себя в каюте, в постели под теплым боком любимой невесты. «Этого не может быть! Не может быть!» Ему чудится. «Фольн, зачем? Что ты делаешь?» «Вернулся всё-таки!» — с ненавистью прошипел двоюродный брат, которому Дьяр так радовался вначале. Новый шар огня затрещал в его руках. «Новый шар!» — дурное предчувствие сдавило горло ледяным кулаком. «Нет!» — закричал Дьяр во всю силу лёгких. А шар уже летел, уже пронзал воздух, раскаляя его своим чудовищным жаром в сторону Арабеллы, растерянно замерзшей позади. Миг, и его невеста, его возлюбленная, его жизнь и душа вспыхнула живым факелом. Конец. Это конец. Он понял, что никогда не забудет, как она кричала от боли. Темная фигура, объятая пламенем, будет стоять перед его глазами всю жизнь. Сколько бы ни прошло времени, этот кошмар из памяти не сотрется. Он станет поджидать его каждую ночь под закрытыми веками. Жуткий сон, в котором его возлюбленная горит и зовет на помощь. А он ничего не может сделать. Владея дьяр бытовой или целительской магией, шансы спасти Арабеллу казались бы не такими ничтожными. Но вот чудовищная насмешка судьбы. Единственные чары, подвластные любому дракону, чары огня. «А огонь и без того был повсюду. Посреди раскаленного ада, под горящими парусами корабля, идущего ко дну, под крики перепуганных до смерти людей, под дикий нечеловеческий вопль арабеллы, дяр бросился к ближайшей бочке с водой. Эти бочки, одни с водой, другие с песком, стояли здесь на случай пожара. Вот только дяр с отчаянием понимал, Поздно. Повреждения, полученные его любимой, смертельны. В магическом пламени живая плоть сгорает, как сухой лист бумаги, за секунды. Он плакал, волок гигантскую бочку с водой и обливался слезами, как пятилетний ребёнок. А она кричала, кричала, кричала в огне. Так дико, так страшно. Этот жуткий истошный крик разрывал его барабанные перепонки, отдавался в голове эхом, стоял и стоял в ушах. Если Арабелла умрёт, продолжать жить нет смысла. А она умрёт, её не спасти». Вокруг, подхваченные ветром, летали обрывки пылающего брезента. Краем глаза Дьяр заметил, что команда спешно покидает обречённое судно, спуская на воду шлюпку. Где-то над головой, над бездной огня, над трещащими мачтами и горящими парусами стервятником в небе кружила крылатая фигура. Дьяр мог бы попытаться сбить её с помощью своей силы, да не было на это времени. Арабелла. Он должен что-то сделать, пусть даже в этом нет смысла. Поздно, поздно, поздно!» Женский крик, от которого сердце билось в агонии, а душа истекала кровью, неожиданно оборвался. Черный от сажи, опухший от слез, Дьяр дотащил бочку до того места, где бросил Арабеллу пылать живым факелом, но вместо любимой нашел на темном закопченном полу горстку пепла. Горстка пепла, всё, что осталось от его истиной, от его жизни, от его счастья, от его души. Бочка выпала из рук, из неё на палубу выплеснулась вода. Ошеломлённый Дьяр смотрел на чёрную пыль у своих ног. «Это его любимая? Его Арабелла? Это кучка чёрного праха? Она?» Он взвыл, запрокинул голову к пылающим небесам и заорал во всю силу лёгких, завопил так, словно хотел выкричать из себя жизнь, кричал и кричал, как безумец, а потом рухнул на колени перед останками своей души и зарылся в прах пальцами, словно пытался отыскать в нём Арабеллу. Как же так? Они почти добрались до дома, были так счастливы, строили планы. Рыдая, дяр стиснул в кулаках ещё тёплый пепел. «Ты не станешь новым хранителем», — раздался сверху голос ненавистного Фольна, укравшего у него будущее. «Так вот из-за чего его предали, из-за власти, из-за такой мелочи. Кому нужна эта власть, когда ладони черные от праха любимой женщины?» Опустив голову, Дьяр безумным взглядом уставился на свои руки, темный пепел забился под ногти, в каждую трещинку кожи, сделал линии на ладонях черными, линия жизни, линия любви. «Чёрные». Фольн метил на его место. После Дьяра он был следующим в очереди на титул хранителя огня и не погнушался никаких средств, чтобы устранить конкурента. «Но Арабелла? Убить истинную дракона? У него же самого есть избранница, он должен понимать!» «Здесь ты сдохнешь», — выплюнул Фольн, его брат, тот, с кем Дьяр носился по лесам острова и учился прыгать в море с обрыва. «Сгинешь навсегда, и никто не узнает, что каким-то невероятным прискорбным образом тебе удалось сбежать из того чудесного места, куда тебя упекли». Сквозь толщу боли и измученный разум Дьяра пробилась догадка. «Так это Фольн меня сдал карателям», — равнодушно подумал он. «Это Фольн подстроил, чтобы меня схватили» мысль не вызвала в его сгоревшей дотла душе никаких эмоций. Какая разница? Арабелла мертва. Ничто больше не имеет значения. Но дяр должен отомстить за ее убийство. Да, он должен отомстить. Должен заставить предателя Фольна захлебнуться собственной кровью. Он вскочил на ноги. Горе выжгло все чувства, оставив внутри мертвую обугленную пустоту. И эту пустоту сейчас стремительно заполняла ярость. В венах вскипела кровь пульс забился в висках, в горле родился крик «Ты!». Теперь уже ладони Дьяра создали огненный шар и запустили им в крылатый силуэт с горящими парусами. Мерзавец Фольн, он с легкостью уворачивался от смертельных снарядов своего противника, левитировал в небе и издевательски хохотал. Крылья были его преимуществом, они делали предателя слишком ловким, неуязвимым для врага, застрявшего на палубе тонущего судна». «Умрешь, умрешь!» – злорадно смеялся ублюдок и швырялся огненными шарами не в дьяра, в корабль, помогая тому быстрее уходить под воду. «Твои папочка и мамочка так и не узнают, что их сынок выжил в плену, что почти добрался до острова и погиб буквально на пороге родного дома». В бешенстве дяр стиснул кулаки, прицелился и метнул в негодяя с густо кривущего пламени. Мимо, опять мимо, а все проклятые крылья, крылья, которые у Фольна есть и которых у него, Дьяра, нет. Вот бы подняться в воздух, тогда бы они с противником были на равных а до петли всего двадцать километров». Зубоскалила в облаках эта тварь. «Но ты не доплывешь. Я не дам тебе доплыть. Может, если бы ты вернулся позже, после того, как назначили нового хранителя. Но не теперь, теперь нет». В небе Фольн замахнулся для нового сокрушительного удара. Шар уже трещал в его руках, разрастаясь, стремительно увеличиваясь в размерах. Гигантский шар. Пол под ногами покачнулся. Между деревянными досками начала просачиваться вода. Морская пучина с минуты на минуту готовилась поглотить корабль, и Дьяр решил не сопротивляться судьбе. Без Арабеллы бороться за жизнь не хотелось. Единственное, о чем он до безумия, до иступленной ярости жалел, что не удалось отомстить. Но ничего, скоро они с любимой встретятся. Милостивая Афлаксита уже приготовила для них беседку в своем волшебном саду. Еще немного, и Арабелла снова будет в его объятиях. Вечность они проведут, сидя под виноградной лозой на берегу озера взаимности, и держась за руки. Туда попадают после смерти влюбленные. Так что они с Арабеллой снова будут вместе и счастливы, пусть и не здесь. Огненный шар над головой ублюдка Фольна достиг каких-то запредельных размеров. Отшипение пламени, заключенного в нем, закладывало уши, от яркого света слепило глаза. Вода поднималась из-под пола и заливала ноги Дьяра. Бороться больше не было смысла, жить смысла не было тем более. И Дьяр опустил веки, вздернул подбородок и приготовился принять смерть. Скорее, к любимой. «Сдохни!» – заорал Фольн. И тут кое-что произошло. Даже сквозь преграду сомкнутых век по глазам ударил ярчайший свет. Сильнейший жар заставил кожу мгновенно нагреться, как будто где-то рядом взорвалась бочка пороха. Тысяча бочек пороха. На одну секунду Дьяр решил, что уже на том свете, что огненный шар предателя Фольна его настиг. Но боли не было, даже короткой вспышки, и он распахнул глаза, чтобы увидеть огромная, на пол небо птица заслонила сверкающими крыльями горизонт. Каждое ее перо горело, каждое было языком пламени, ее длинный сияющий хвост развивался в воздухе лентами огня. Глаза пылали, из распахнутого золотого клюва наружу рвался пронзительный клекот ярости. Разбрасывая вокруг снопы горящих искр, птица длинными изогнутыми когтями, раскаленными до красна, терзала в небе плоть фольна вырывая из его тела целые куски окровавленного мяса. Феникс — волшебное существо, воскресающее из пепла, прекрасное и жестокое в своем гневе, сильное, храброе Арабелла.